Сейчас ты впервые соприкоснулся с боевыми методиками хакеров. Они привели тебя в смятение. И это хорошо. Если подобные методики тебя пугают, значит ты никогда не станешь их рабом. Воспринимай их просто как инструмент. Не более того. И всегда имей противовес в виде чего-то хорошего и светлого. Андрей говорил примерно так же, кивнул Максим. Значит, сами по себе эти методики не таят опасности. Топором можно срубить дом, а можно убить человека. «По-моему, это элементарно. Просто смотри, как отражается на тебе тот или иной поток, та или иная практика. Умей наблюдать за собой со стороны. Но разве смена сознания не влияет на способность оценивать?» – поинтересовался Максим. «Если меняется сознание, меняется и шкала оценок?» «Меняется», – согласился Борис. «Однако внутри тебя все равно остается какое-то рациональное ядро. Это Этакое второе или первое «я». Именно это «я» и не позволяет закрепиться в новом положении точки сборки. Ты просто надеваешь личину, пользуешься ею, потом снимаешь и вновь становишься самим собой. Важно лишь не оставаться в чужом для тебя потоке слишком долго, чтобы он не стал для тебя родным. Ты меня успокоил. Максим посмотрел на Бориса и улыбнулся. Тем лучше. Борис поднялся. Максим тоже встал с доски. Удачи, Максим. Скоро встретимся. Подмигнув Максиму, Борис повернулся. Сделал шаг и исчез. Сегодня должен был приехать Андрей. С утра Максим прибрался в доме, сварил гречневую кашу. Около двух часов дня послышались шаги. Максим улыбнулся. Вот и он. Однако это оказался не Андрей. В дверь постучали, затем она открылась. Максим увидел на пороге паренька лет 15. «Здравствуйте», — сказал паренек, внимательно глядя на Андрея. «Вы Максим?» «Да», — ответил Максим, внимательно глядя на паренька. «Здравствуй». Андрей не смог приехать. У него появились срочные дела. Он попросил меня проводить вас к станции. «Проходи», — предложил пареньку Максим. «Кашу будешь?» — «Нет», — помотал головой паренек. «Нам надо торопиться, или можем не успеть сегодня уехать». Андрей просил передать, чтобы вы возвращались домой. Он потом все объяснит. «Хорошо», — согласился Максим. «Я переоденусь. Тогда подожди меня, ладно?» «Я подожду на улице», — кивнул паренек и вышел из дома. Пришлось быстро собирать вещи. Максим не думал, что ему придется уезжать столь поспешно. Переоделся, сложил в рюкзак вещи. Нож уложил на самое дно, чтобы до него не добрался какой-нибудь чересчур милиционер. Вроде бы все. Ах да, еще это каша. Кашу он вытряхнул на улицу у ближайшего дерева. Быстро сполоснув котелок, вымыл руки, оглядел себя в зеркальце. Вроде бы неплохо. Вот только побриться так и не удалось. Закрыв дверь на замок, Максим спрятал ключ над входной дверью и, взглянув на паренька, сказал «Ну как, идем? Кстати, тебя как зовут?» «Я Павел. Идемте». Павел оказался человеком неразговорчивым и даже угрюмым. Разговор не налаживался, поэтому всю дорогу до станции они шли молча. Порой Максиму казалось, что Павел чего-то опасается. Взгляд паренька внимательно скользил по окружающим их зарослям. При этом Павел почти не двигал головой, не озирался. В этом явно просматривалась школа Андрея. Наконец они вышли к станции. Паренек взглянул на Максима. У меня проездной, сказал он, а вам нужно купить билет. Конечно, согласился Максим. Электричка подошла минут через двадцать. Всю дорогу до Петербурга ехали столь же молча. Павел казался полностью погруженным в себя. Тем не менее, при этом он явно контролировал обстановку в вагоне, ненавязчиво наблюдая за входящими и выходящими пассажирами. Вот и Петербург. Электричка остановилась у Балтийского вокзала. Паренек сошел первым, затем взглянул на сошедшего вслед за ним Максима. До свидания, попрощался Павел, и впервые едва заметно улыбнулся. Был рад с вами познакомиться. Повернувшись, паренек торопливо пошел прочь. Удачи тебе, уже вслед ему бросил Максим. Но тот даже не обернулся, вместе с другими пассажирами электрички, направляясь к выходу. Проводив его взглядом, Максим поправил рюкзак и направился к станции метро. До Ростова он добрался без каких бы то ни было проблем. Оказавшись дома, первым делом глянул на цветы. Как они тут без него? Осмотрев оранжерею, остался доволен. Затем позвонил Оксане и поблагодарил ее за то, что позаботился о цветах. Но на деле ему просто хотелось услышать ее голос. Следующая неделя не принесла ничего неожиданного. Максим отдыхал от дороги, разбирался с делами. Несколько раз проверял почту. Но от Андрея ничего не было. Очевидно, у того и в самом деле появились какие-то срочные дела. Впрочем, Максима это не печалило. У него было чем заняться. Прошло еще несколько дней, и дома у Максима закипела работа. Сначала сантехники провели воду и сделали слив. Затем под будущую оранжерею залили фундамент.